Глава вторая Михаил Вячеславович пересек аэропорт и, все еще думая о Даше и оставшихся на ее попечении пассажирах, подошел к служебным лифтам. Какая-то Дашенька Морозова милая и приятная. Кажется, она даже сама не догадывается, насколько сильны в ней обаяние и способность нравиться людям. Надо будет, если еще раз встретиться доведется, сделать доброе дело, раскрыть девочке глаза, то что-то чересчур много в ней стеснительности и неуверенности в собственных силах. Лифт подъехал, из него вышли две смеющиеся пограничницы в неприлично укороченных форменных юбках. Увидев бравого пилота, девушки раскрыли рты и восхищенно замолчали. Михаил Вячеславович усмехнулся, значит, не растерял еще своей фирменной выправки. Девицы до сих пор от одного его вида молеют. Он автоматически бросил быстрый взгляд на женские ножки и вошел в лифт. Нет, у его Людмилы ноги точно стройнее, словно выточенные искусным художником из белой слоновой кости а ведь ей как-никак тридцать шесть, хоть никто и не даст. Мысли о жене отразились на его лице мягкой улыбкой, Людмила у него — просто сокровище, красивая, умная, хозяйка прекрасная. Недаром народная мудрость гласит, «Хочешь семейного счастья? Жени сна, борт проводницы». Мало нынче профессий, которые учат заботиться о людях и быть человечней, а у стюардессы работа такая, старается во всем пассажиру угодить. Да и отбор на эту должность, особенно в первый класс, где работала Людмила, строгий. Только самых достойных пускают в небо. Девушка и умом должна обладать, и красотой, и спокойствием, и чувством юмора. Здоровье, опять же, крепкое нужно. Вот чем не идеальная жена? Фадеев в который раз воздал хвалу Богу за то, что встретил Людмилу. Шестнадцать лет, как они познакомились, а до сих пор от одного ее имени сердце быстрее стучит. Видимо, судьба намеренно так долго готовила его к этой встрече, провела через огонь, воду и медные трубы, чтобы научился не разбрасываться, умел по достоинству оценить такую женщину. Михаил Вячеславович нажал кнопку пятого этажа, и то время, что лифт неторопливо полз, вверх думал о том, как чудесно они с Людой проведут время в Бангкоке. Надо в театр сходить, сто лет не был, по экскурсиям поездить. В Большом Королевском дворце последний раз был ну, года четыре назад. А какие в Бангкоке гастроли! Мировые знаменитости, лучшие спектакли! Да и в целом для его напряженной работы три дня передышки — это подарок судьбы. Особенно, когда любимая жена рядом. Михаил Вячеславович все еще с мечтательной улыбкой на губах вышел на пятом этаже и отправился в операционный центр. Оперцентр, как любил говорить Фадеев, сердце авиакомпании. Это сердце не замирало ни на минуту, круглые сутки обеспечивая вылеты и прилеты рейсов. Здесь решались вопросы по подготовке самолетов, по их обслуживанию в аэропортах, по замене бортов, по выходу из сбойных ситуаций. Фадеев любил, приехав перед рейсом пораньше, пройтись, между стойками регистрации, посмотреть на аэропорт, а потом заглянуть в оперцентр, выяснить обстановку. Нравилось командиру сознание того, что он полностью владеет ситуацией. Да и, откровенно говоря, пообщаться с народом хотелось. Когда еще доведется вырваться из своего начальственного кабинета? «Вечер добрый» поприветствовал Фадеев с порога. Четверо сотрудников оперцентра, работавшие в смену, обернулись к нему и одновременно кивнули. У одного к уху была прижата рация, другой говорил по служебному телефону, третий сосредоточенно вглядывался в разноцветный прямоугольники рейсов на экране. Через секунду они уже снова вернулись к работе, а начальник смены встал и протянул, летному директору руку. — Ну как, Алексей? — спросил Михаил Вячеславович, когда они вышли в соседнюю комнату, чтобы не отвлекать сотрудников. — Справляетесь? — Напряженно. Алексей достал кружки и насыпал в них кофе, но пока все по плану. Правда, пришлось уже в Тетрис с самолетами поиграть из-за позднего прибытия Вены. Он налил кипятка и передал кружку Михаилу Вячеславовичу. — А вы как? Летите? — Да. Фадеев взял кружку, осторожно отхлебнул, с удовольствием вытянул ноги. — У меня сегодня Бангкок. — Сорок седьмой ваш, — Алексей взглянул на часы. — Скоро будем готовить. Они еще поговорили пару минут о компании, о делах, о том, когда Боинг-767 вернется с планового техобслуживания, когда, наконец, таможня пропустит запчасти. Когда ожидать получения нового самолета, Алексей все время нетерпеливо поглядывал на стену соседней комнаты, и Михаил Вячеславович понял, что пора уходить. В операционном центре, особенно в такие дни, от сотрудников требовалось предельное внимание и концентрация. Шуткаль, координировать действия всех подразделений авиакомпании, когда в день вылетает больше, Восьмидесяти рейсов. И все с полной загрузкой. Планировать, готовить, выпускать самолеты, следить за поставкой бортового имущества, за прибытием экипажей, за работой супервайзеров. Да еще контролировать, чтобы аэропорт свои обязательства четко выполнял. Ладно. Михаил Вячеславович встал. Вам удачного дежурства, а я в летный. Не терпится на предполетный брифинг и в небо. Хорошего полета! Алексей улыбнулся и с явным облегчением протянул на прощание руку. В здании летного офиса, где готовились к вылету экипажи, царила обычная суета. Сияющие перед рейсовой свежестью бортпроводники торопились на брифинге, пилоты переходили из кабинета в кабинет. Михаил Вячеславович прошел к себе и запросил, в летной диспетчерской документацию по рейсу. Времени на подготовку у него было достаточно, пока ни второго пилота, ни пилота-инструктора нигде не было видно. Он достал из кармана мобильный телефон. — Людочка, ты приехала? — Да, уже на парковке. Мелодичный голос жены, как всегда, заставил его улыбнуться. — Отлично. Как дети. Отвезла к маме, так что все хорошо. Просили передать тебе огромный привет и просьбу привезти чего-нибудь из Бангкока. Начинается. Михаил Вячеславович нахмурился. Дома не развернуться уже от этих подарков-сувениров. Тебе что, не хочется детей порадовать? Спросила Людочка лисьим голосом. Ну, ладно, согласился Фадеев, купим какую-нибудь мелочь. Как скажешь, любимый. Михаил Вячеславович не стал комментировать мнимую покладистость жены, прекрасно понимая, что как только они окажутся в приличном торговом центре, Люда тут же бросится искать новые наряды для Люси, которая и так у них разодета, как кукла, а его отправит выбирать подарок для Темы. В этом вопросе она неисправима, настоящая женщина. «Сообщи, в какой вы будете брифинговой. Я подойду». «Конечно». Людмила, словно прочитав его мысли о своем отношении к магазинам, улыбалась в трубку «Пришлю тебе СМС».